Вознеев совсем оставил училище, жил на окраине города, рисовал тушью портрет ы с карточек, стараясь молодить женщин, а у военных мужчин вычеканивая е ордена и ясные пуговицы. Все чаще и чаще утешался бутылкой и тогда навеселе воевал с б у т ы ш н и к а м и как называл он городовых, в лице которых видел причину всех бед. У него мир делился на две половины — люди-граждане, творящие жизнь, и б у т а ш н и к и мешающие их работе. Бутошники всех рангов, начиная с городового и околоточного и кончая высшими чинами, вплоть до царя. «Все мы под сапогом б у т а ш н и к а говорил он. «И надо с ним воевать, подрывать веру в благодетельную власть б у т а ш н и к о в Люди, что посильнее, борются с ними всерьез. А мы, маленькие, хоть язык им показывать будем, дразнить их д да о посмеиваться. Вот выпью и подразню их немного. И он делал это при каждом удобном случае. Если городовой в тесном переулке кричал на ломовых, едущих не той стороной, и украшал речь свою т р ё х э т а ж н ы м и ругательными словами, Познеев д приставал к Городовому с требованием вежливого обращения с гражданами ломовыми, не допуская к ним даже и пить эта чума. Городовой сперва посылал Познеева д по разным адресам, а потом доводил до участка, откуда тот часто возвращался с синяком или шишкой на лбу. Дразнил он и жандармов у театрального подъезда. Обыкновенно при разъезде из театра жандармы вызывали кареты, слышались выкрики «Ее сиятельство княгиня Ливин, которая...» Позднеев в этот жетон кричал «Асади назад!» «Его светлости графа Бутырского, которая...» Виновного в толпе найти было трудно. Иногда, раздразнив полицию, он позорно бежал до первого трактирчика, где в дверях уже кричал «Наливай!» Ему наливали стакан водки, и он едва успевал выпить, как его схватывали городовые и вели в участок. Сидит на подоконнике Познеев д и смотрит в окно. Хотя обещал он, не приходить ко мне после трактирчика, но вижу, что был с ним грех, потому что начал вспоминать о б у т ы ш н и к а х и повел рассуждение о том, какой был бы порядок, если бы не было блюстителей порядка. А то обыватель никогда не привыкнет сам с собой управляться и ждет, чтобы его зашиворот по углам для порядка разводили». Вечером на перемене в училищной курилке Слышен был тоненький голосок Волгужева Стоя в кругу товарища, он жаловался Вот видишь, какое дело и с к у с с т в о Не потрафишь в нем Там на машине измерил все кронциркулем И будет верно А тут так, что все как будто и правильно А чего-то не хватает И не поймешь, что оно то малое чего у тебя нет. Ну да ничего, молодая елка шишку даст, надо, б р а т ь с я учиться, понатужиться маленько, а оно смотришь и п р и д ё т И голубые глаза его светились верой, на губах с подстриженными усами играла полудетская улыбка. По круглому с колоннами вестибюлю проходил в свой головной класс к о р е н На нем темно-коричневый мягкий пиджак, и вся фигура мягкая, спокойная и скромная, выражение лица сосредоточенное, деловитое. Он уже мастер, пользующийся известностью в обществе. Его картина «Больной художник» находится в Третьяковской галерее, и по заслугам вещь реалистически, прекрасно, светло написанная. Он учитель, его признают ученики и любят его за правдивость, за честность взглядов в искусстве и деликатность, с которой он относится к работам своих учеников. Никогда высокомерно не разносит, не уничтожает, а самым деликатнейшим образом и умело исправляет ошибки.